издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Онаре де Бальзак. Отчаяние влюбленного. Когда королю Карлу Восьмому пришла фантазия разукрасить свой амбуасский замок, то он привез туда итальянских рабочих, каменщиков, воятелей, живописцев, зодчих, каковы обратили галереи замка,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 Не теряя зря времени, Анжела надушился, купил себе плащ из тисненного бархата на атласной подкладке, взял у приятеля рубаху с пышными рукавами, расшитый камзол и шелковые чулки. Он взбежал по лестнице, не чуя под собою ног, задыхаясь от волнения, полной надежды, что сбудется, наконец, его мечта, и, как ни старался, не мог умерить биение сердца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 Соблазнительные картины любовных утех, храня при том самый скромный вид, как сие свойственно, проклятым дочерям Евы. Воятель наш застал ее сидящий у камина в глубоком кресле, и дама тут же стала болтать весьма непринужденным образом, меж тем как он не смел вымолвить ни слова по-французски, кроме как «да» и «нет».